Так как и лут, если, конечно, можно называть это исправностью. Что, по-вашему, представляет собой этот ваш шкаточник Ты что-нибудь знаешь о МААС Биолапс? МОС что? МААС. Они делают биочипы. Ага, эти. Ну, это, пожалуй, всё, что я о них знаю. Лутгейт о нём говорит? Может и говорит. Не могу сказать, что я его внимательно слушаю. Лут много чего болтает.